Он покачал головой и помедлил, словно бы сомневаясь в том, что я могу понять его. Представив себе его великие скорби, я смиренно ждал, как мальчик перед мужчиной. Наконец он сказал, — С тобой я могу поговорить. Ты отправился к критским быкам за Финин. Конечно, Бог дал тебе знак. Я кивнул, а потом вспомнил и поправился. Да, приложив ладонь к рассеченному лбу, он поднял окровавленные пальцы. Кровь это происходит от кадма и гармонии. Я потомок Зевсы и Афродиты. Я тоже знаю добродетель отданной жизни. Когда Фивы поразил мор, я ждал только знака. Я послал гонца в Дельфы и в сердце своем не сомневаясь, что Оракул скажет, царь должен умереть. Но Аполлон велел искать нечистую тварь. Так началось шаг за шагом. Мое нисхождение во тьму на ту дорогу, что привела меня к себе самому. Иди притих, как бездонный колодец, в который ты уронил камень. Прошлое миновало, — проговорил я, — не скорби понапрасну. Положив свою ладонь на мою руку, он склонился вперед, словно бы желая поведать тайну. Когда у меня было богатство и счастье, я умер бы по своей воле. Но потом мне пришло ждать и жить». Расистыми ночами я слышал, как лис крадется в свою нору и ночевал, подложив под голову камень вместо подушки, а дочери ночи гнали меня из сна в сон. Но я, который охотно умер бы за фиванцев, не захотел умереть ради себя самого. Почему, ты сей? почему? Я не сказал ему, что нищий нередко любит жизнь больше царя, все минует и терпение приносит лучшие дни. Теперь я знаю, почему». Я ожидал благомыслящих, Имеются в виду Иринии, могиня мести. Они берут только то, что ты должен отдать, и не более. Остальное они оставляют тебе. Весь последний год печаль моя подобно воде, собиралась в глубокий сосуд. Это не проливной дождь, после которого мгновенно высохнешь. И я уже думал, что умру, как воробей зимой. Вот он сидит в ночной тьме, и нет его, а муравьи быстро подберут останки. Но я скопил силы, и царское достоинство вновь вернулось ко мне. Теперь могу отдать свою жизнь». Девушка тем временем расправила свою одежду и разгладила волосы. Она подошла поближе и уселась на землю. Я понимал, что она хочет слышать его, но иди понизил голос, поэтому я не стал подзывать Антигону. — А ты знаешь, Тесей, что во сне и слепые видят? Да, — Да-да, не забудь, молодежь ведь не до этого. И, взявшись за булавку, запомни, что ночью твои глаза снова станут зрячими, и тогда ни огонь, ни бронза не помогут тебе. Есть такое место, куда скорбные отнесли меня. Там я увидел то, что должен видеть. Я вновь оказался в нем, но теперь посреди тишины они вымели пол ольховыми метлами, а потом сели и сделали словно серые, затянутые паутиной глыбы. Сперва прихлынул туман, а за ним явилась чистейшая тьма, а в ней крохотный огонек, ровный-ровный, а потом он ярко вспыхнул и сделался высоким, и в самом сердце его возник владыка Аполлон, ногой, как само пламя, и поглядел на меня огромными глазами, синими, как небо над морем. Я подумал, что мне нечистому не подобает находиться в присутствии Бога, но непорочный посреди света он не был гневен, и я не почувствовал страха. Он поднял руку, И скорбные уснули сном древних скал, хотя солнце осветило их пещеру. И тут Бог сказал мне, «Эдип, познай себя и скажи мне, кто ты есть?» Я стоял в раздумье и вдруг подумал, что точно так же застыл, размышлял вместе с священного испытания перед сфинксом. И, вспомнив это, сразу понял, что ответ будет таким же. И ответил, «Владыка, я только человек». Губитель тьмы улыбнулся мне. Лучи его пронизали мое тело, вдруг сделавшееся прозрачным, как кристалл. — Хорошо же, — сказал он, — раз ты, наконец, достиг зрелости, сверши положенное и принеси жертву. В пещере находился каменный алтарь, о котором я знал издавна, но теперь его омыли от крови и украсили лаврами. Я подошел к нему... И первая из скорбных приблизилась ко мне с ножницами, словно добрая старая жрица. Она срезала прядь с моего лба и положила ее на алтарь. Волосы были рыжими, как во время моего посвящения в детстве. Руки его лежали на коленях, и лицо стало зрячим. Я молчал, чтобы не пробудить тьму. Но он, наконец, встал и позвал Антигона голосом человека, привыкшего к повиновению. Девушка подошла. Она напоминала собаку, не понимающую, что творится, когда дом ждет перемен, не из смышленных, но преданную такая останется лежать на могиле, пока и ее не заберет смерть. Она потянула ладонью к его руке, в которой от частого могла бы, казалось, появиться впадина. И они переговорили Я мог бы разобрать их слова, но не стал прислушиваться. Оставшись на мгновение наедине с самим собой, я понял, отчего голову мою, будто обхватили сжимающиеся обручи, почему так сосет в желудке, а звук куриного кудах-то не будто иглами пронзает мою голову. Если бы за спиной моей хлопнул ладош ладоши ребёнок, я, наверное, взвился бы в воздух. Внутренностью моей словно бы сжимала холодная змея. Я поглядел на оливковые деревья ласкового колона, Сбудораженные птицы уже подняли тревожные голоса. Гнев Посейдона, созрев, наконец, был готов растерзать землю. Я гляделся. Старик что-то говорил девушке. Мой телохранитель безмятежно зевал, селяне пялились из-за виноградника. Когда приходит предупреждение, меня всякий раз безумно раздражают спокойные лица вокруг, в то время как я покрываюсь холодным потом. Это я-то, видевший такое, от чего все они бежали бы не за одну тысячу двойных шагов. Но и дар, и время, все от богов приходится с этим мириться. Поэтому, сохраняя внешнее спокойствие, я поманил себе колонин. Они приблизились с надеждой, подбирая камни. — Тихо! — сказал я. — Посейдон дал мне знак. Скоро он ударит сюда. Чего еще можно ждать, когда побиваешь камнями просителю алтаря Бога? Тут они не просто бросили свои камни, они аккуратно положили их на землю, как птицы-яйца. Я показал в сторону подножья горы, и они побежали прочь, стараясь двигаться тихо, чуть не на цыпочках. Я бы расхохотался, не будь мне так плохо. А минтор, понимавший меня, негромко проговорил. «Я позаботился обо всем, и о конях, и о воинах. Ступай в сторону и отдохни». — Да, — согласился я, — но сперва следует позаботиться о гостях. Повернувшись к Эдипу, я сказал, — Пойдем, время пришло. Так оно и было. Я с трудом сохранял голос спокойным. Он поцеловал девушку в лоб, и она отправилась вниз по склону, как послушная собака. Легкие, сильные, едва ли не зрячие пальцы его легли на мою руку. Дитя Посейдона... Если готов твой отец, готов и я. Отведи меня на место, где он откроет свою дверь, и оставь Богу. Я заглянул в пустые глазницы. И, осознав смысл его слов, чуть не бежал прочь, как конь, испугавшийся лесного пожара, всю свою жизнь. В каждом приступе дурноты, что охватывал меня перед землетрясением, я заставлял себя держаться, чтобы успеть предупредить людей. На это уходили все силы. Волосы мои, уже стоявшие дыбом, начали буквально шевелиться. Эдип не знал, чего просил у меня. Но я подумал, а Бог? Бог знает. Устами Эдипа поговорил не сам он. Жуткие эти слова не могли принадлежать человеку. «Покорись я страху, и сила, дарованная Богом, оставит меня!» Я сказал Аминтру, «Сведи людей с холма и подождите внизу». Он поглядел на меня. Да, я выглядел, наверное, ужасно. «Ступай!» — сказал я, сперва напомнив себе, с каким доблестным мужем говорю, потому что едва удержался, чтобы не ударить его. «Я должен исполнить волю Бога!» Схватив мою ладонь, он приложил ее к колбу, а потом удалился к отряду и повел его вниз. Я остался вдвоем с Эдипом, с Эдипом проклятым, и застывший воздух свинцовой плитой, Придавил недвижные верхушки деревьев. Пчелы смолкли, а птицы прижались к ветвям. Сжав мои пальцы, он спросил, куда идти. «Тихо!» — проговорил я. Малейший звук побуждал во мне дурноту и трожь. «Подожди!» — я должен осмотреться. Но ощущал я только желание вовремя бежать отсюда и, подумав, где мне укрыться от этого, медленно, как бы к алтарю, направился в противоположную сторону. Я видел, куда приведет меня этот путь — на неровную площадку, заросшую елями. И тут такой ужас охватил меня, что я сразу понял — вот оно место. Слепец спокойно шел рядом со мной, постукивая перед собой палочкой. Я направлял его между рядами лос, вверх по склону к воротам. С каждым шагом голову мою сжимало все сильнее. Сердце стучало громче. Руки и шеи все дальше покрывались мурашками. Так я шел, следуя страху, словно пес, повинующийся чутью. Наконец мы вышли на каменистую пустошь, и пальцы его скользнули по моей ладони к руке. Они были теплыми и сухими. — Что с тобой? — спросил Эдип. — Тебе плохо или больно? Нет смысла строить из себя что-то, когда дыхание Бога прикасается к твоей шее. И ответил, я боюсь, но уже близко. Он с благодарностью пожал мою руку, не ведая страха. Эдип давно уже миновал пределы, в которых он обитает. Это всего лишь предупреждение, — объяснил я. Все пройдет, когда Бог скажет свое слово. Глыбы, между которых поднимались ели, становились все ближе, Мне было бы легче смотреть на свою будущую могилу. Никогда не доводилось мне настолько бояться смерти. Воспитание заставляло меня всегда быть готовым к ней. Кто знает, когда Богу потребуется жертва? Это был не страх перед чем-то, с ним я бы справился. Это был просто страх сам по себе, подобной жгучей лихорадке, которая заставляет тебя сотрясаться от холода. Но голос Сеидипа более не в моих ушах, напротив, он словно бы нес утешение. — Ты унаследуешь плоды моей смерти. Я не могу даровать ее моему народу. Наш род был послан Фивы как наказание. Бог позаботился не даровать детей моим сыновьям. В голос Сеидипа слышалась ненависть. — На миг он представился мне в рассвете сил. Огненно-рыжий муж с блеклыми яростными глазами, но пламя тут же погасло. «Тебе, Тесей, твоей земле я отдаю мою смерть и благословение». «Но», — прошептал я, — «эти люди побили тебя камнями у алтаря». «Я заслужил казнь», — ответил он спокойным рассудительным тоном. «Ведь это моя рука убила моего отца». Мы оказались уже между углыб. Он находил путь между ними, не нуждаясь в особой помощи, как будто ощущая еще до прикосновения. Страх из головы моей уже опустился в желудок. Отойдя в сторонку, я поражнил его и почувствовал себя чуточку лучше. Вернувшись назад, я направил идипа на более ровное место и сказал, «Рок владел тобой, ты не знал, что делаешь». Многие люди удостаивались меньшей кары за худший проступок, и Дип улыбнулся, вселив меня этим трепет. Так я сам всегда говорил, пока не достиг зрелости. Подобрались до края низины, похоже на отпечаток конского копыта, и страх во мне говорил «Будь где угодно, только не здесь». Опустевшая голова моя уплывала куда-то. Говорят, так чувствует себя женщина перед обмороком. Я подумал Я не могу больше терпеть. Сейчас Бог или возьмет меня, или оставит. Я в руке его, и я перса на камень, имея не больше сил стоять прямо, чем выжитая тряпка. Но иди все говорил. Меня воспитал сын Полибия, но я никогда не любил его. Об этом говорили, я сам слыхал. А потом я обратился в Дельфы. Каракулу, и Бог послал предупреждение: ты убьешь засеявшего твое семя и возделаешь поле тебя, породившее, вот так. Разве я не знал, что каждый мужчина и женщина старше сорока должны были стать для меня моим отцом и матерью? Я знал это. И когда рыжбородный воин обругал меня со своей колесницы и ткнул копьем, а женщина рядом смеялась, разве я забыл об этом? О, нет но гнев был для меня слаще. Всю свою жизнь я был не в силах справиться с гневом. Только один раз, думал я, боги подождут еще один день, я убил его вместе со слугами, потому что боевая ярость дала мне сил справиться с троими. Женщина в креснице дергала по воде. Я помнил ее смех, истощив вниз, бросил на тело мужа. Слова его устраивались в моей голове, словно вороны на засохшем дереве. И у меня уже не оставалось сил даже поёжиться. Ну, а потом, когда я въехал в Фиво победителем, выбритый, умытый в венке, она поглядела в мои глаза и ничего не сказала. Она видела меня только в гневе. Кровь, ярость и дорожная пыль преображают мужчину. Она не была уверена, но ласковый взгляд волчицы на нового вожака стаи, Фиванский закон верит, чтобы царство передавалось браком, а стать царем? Стать царем? Я приветствовал ее как незнакомец и никогда не говорил ей. Она тоже не задавала вопросов, только перед самым концом. Я слушал эти жуткие слова. Плачущими детьми приближались они ко мне присутствии Бога сжимал мой череп, дрожь от скалы из подошвы, и бедра проникала в тело. Я распрямился, словно бы повинуясь руке его. Страх мой утонул в трепете. Я более не был собой, превратившись в натянутую струну, готовую прозвучать и понимая в полной мере, каково это быть жрецом и царем. Слепец оставался на месте, куда я привел его, неподалеку от края священного отпечатка копыта. Лицо свое он опустил к земле. Я сказал, «Будь свободен! С миром изиди в дом Аида! Отец Посейдон, земля держит, спрями приношение!» И тут птицы взлетели в небо, дружно завыли псы. Я увидел, как Эди простирает руки к земле, моля с подземным богам, а потом он исчез из моих глаз. Глубоко под землей середина холма дрогнула и заскрежетала, Я не мог более стоять и заскользил между углыб вместе с покатившимися камнями, потом сумел ухватиться за корни ели, торчащие вверх из земли. Рядом раздался гул, что-то растворилось, а потом тяжело захлопнулось. И тут хвой сразу оставила меня. Сердце мое успокоилось, в голове прояснилось. Я, словно бы, пришел в себя после ночного кошмара, и торопливо позвал: Где ты? Ты ранен? Никто не ответил мне. Цепляясь за ель, я поднялся. На краю следа копыта появился разлом, заполненный огромными глыбами. С почтением я поклонился Богу и подполз к краю трещины на четвереньках, но глубины оставались спокойны. Вдалеке жители колонны выкликали имя Бога и дули в бычьи рога. Одинокий осел воззвал к небесам слон бы все кто страдает поручили ему укорить за это богов